и смело вышла из засады. Мальчик повернул голову и замер. Боже, это же она! Ветер трепал ее длинное, медово-золотистое кудри, мягкое послеобеденное солнце обволакивало девушку с головы до ног, и ее белое платьице казалось чуть розовым.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 एफ